Глава двадцатая. Вы поедете на бал. Утро было пасмурным. Я замерзла под тонким одеялом и с тоской ждала рассвета. Комфортно свернуться калачиком не позволяла узкая кровать. Проваливалась в дрему. Просыпалась от того, что затекала та или иная часть тела. Ворочалась на жесткой поверхности с риском упасть и снова проваливалась в дрему. Устроиться поудобнее не получалось. Нормально заснуть, а тем более выспаться, так и не удалось. На ум упорно лезли строчки из детской книжки про глупую девочку Машу и ее борьбу с постельными принадлежностями. «Подушка кусачая, одеяло колючее». «Знала бы ты, Маша, что такое на самом деле колючее одеяло? Мне бы сейчас твою подушку да одеяло». Кроватку удобную, матрас мягкий, Жизнь налаженную и устроенную. Что мне не нравилось, Отчего постоянно ворчала и ныла. Какой же я была глупышкой. Совсем как ты, Маша, Девочка из детской истории. Под утро тихо всплакнула. Лежала, уткнувшись в холодную наволочку хлипкой подушки замерзающим носом, пытаясь заглушить сиротские рыдания и не разбудить сестер. Те то ли устали за день, то ли привыкли к спартанским условиям, только улеглись, как сразу же заснули. Вчерашний день закончился без потрясений. Хамна вернулась в комнату, когда совсем стемнело. Отказалась рассказывать, где так долго была, и только обменялась с сестрой таинственными взглядами. Но принесла маленький чемоданчик с вещами Вивьен Листрат. Оказывается, я прибыла в академию не с пустыми руками. Вещи хранились у коменданта. Ханна в красках расписывала разговор с комендантом, искусно пародируя его скрипучий голос. «Представляешь, это старая выдра, Осман, не хотел отдавать твои пожитки!» Возмущенно размахивала руками Ханна. Пришлось пригрозить жалобой ректору, и только тогда он выдал все, что у него хранилось. В обшарпанном чемоданчике лежали бережно и аккуратно сложенные вещи. Чистое, но ветхое и перештопанное белье. Платье в пол простого покроя. Вполне добротные туфли. Пара склянок, частично заполненных какими-то то ли мазями, то ли кремами. И старый потрепанный плюшевый львенок, совсем крохотулька, размером с ладонь. — Надо же! — потискала львенка Тиша. Ты все детство играла и обнималась со львом. Признавайся, брала его в постель. Мои щеки тут же залил жгучий румянец. Вот что я так разволновалась, ведь не моя игрушка-то. Но вырвала утиши из рук львенка и аккуратно положила обратно в чемодан. Подняла глаза на сестер и успела заметить, с какими хитрющими улыбками они переглядывались. Да чтоб вас! Как это мило! — Буквально пропела Ханна, медленно подходя ко мне с одной стороны. «Ты спишь со львом!» — подхватила Тиша, подплывая с другой. «Да что вы пристали ко мне с этой игрушкой?» — возмутилась, захлопывая крышку и вставая с колен. Сестры тут же подхватили меня с двух сторон и закружили по комнате. «Со львом, со львом, ты спишь со львом!» Хохотали они, и в конце концов я тоже не выдержала и засмеялась. Потом мы ужинали тем, что дал лисичкам с собой мистер Хантер. Было вкусно. Полистали втроем детскую книгу по магии, но практические занятия решили оставить на следующий день. Никогда в жизни не чувствовала себя настолько одинокой, как этой ночью. Холод в комнате. Сквозняки, которые в обычной жизни не переношу. Заштопанная чужая пижама. Тоска, навалившаяся могильной плитой. И слезы. Слезы душили, не давали вдохнуть полной грудью. Страх перед новым миром. Чувство брошенности. Резкая боль в сердце от одиночества. От невозможности уткнуться лбом в плечо родного, близкого человека и выплакаться. Почувствовать не только человеческое тепло, но и родную поддержку. Чтобы погладили по голове, дали в нежных объятиях пережить боль и горечь утраты. Невыносимая тяжесть. Всхлипывая, я откинула одеяло и босыми ногами прошлепала по холодному полу к чемоданчику «Вивьен». Распахнула его и посмотрела на львенка. Разноцветные пуговицы глаза смотрели на меня с утешением. Схватила и прижала его к груди. Вернулась в кровать и, крепко прижимая игрушку, наконец-то удобно устроилась. Подышала на озябшие пальцы, согревая и львенка тоже. Уткнулась носом в плюш и почувствовала слабый древесный аромат. Наверно, набит опилками. Подумала, наконец-то засыпая. Второй раз проснулась от стука в дверь. «Доставка от мистера выскочки!» — раздался громкий голос. Сестрички Ларсон, уже проснувшиеся и одетые, толкаясь, подбежали к двери и распахнули ее. Я натянула одеяло до подбородка. Что там происходило за дверью, мне видно не было. Но восторженный вздох сестер я услышала. А еще услышала, как хлопали соседние двери, топот и возгласы любопытных соседей. Мне тут же захотелось спрятаться и не высовываться, а лучше всего исчезнуть. Сестры расступились, в комнату величественно вплыли коробки. Перемещались они по воздуху стопками по три штуки, квадратные, прямоугольные, большие и маленькие. Я следила за ними взглядом, не решаясь что-либо сказать. Коробки проплывали до середины комнаты и медленно опускались на пол. Под конец перед моим носом проплыли маленькие шкатулочки и приземлились на столе. Важный господин, который до этого был скрыт коробками, с достоинством склонил голову. Одет он был в богатую, вышитую ливрею. Найдя взглядом перепуганную меня, громогласно произнес... «Наряд для Вивьен Листрат к завтрашнему приему доставлен», – перевел взгляд на сестер и добавил. «Сестры Ларсон, вы приглашены, как ближайшие подруги невесты. Ваши наряды доставлены». Красивый прямоугольный конверт с вензелем и золотистой надписью упал мне на живот».